Мапасанов, я вам гарантирую, В одном из номеров моряка был напечатан рассказ под названием Король. Под рассказом стояла подпись И Бабель. Рассказ был о том, как главарь одесских бандитов Бенцион, он же Беня Крик, насильно выдал замуж свою увядшую сестру двоеру захилова и плаксивого вора. Вор женился на двоере только из невыносимого страха перед Беней. То был один из первых так называемых. Молдаванских рассказов Бабеля. Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили тысячи одесских налетчиков и воров. Чтобы лучше узнать жизнь молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Цириса, доживавшего свой век под крикливым гнетом жены тети Хавы. Вскоре, после того, как Бабель снял комнату у этого кроткого старика, похожего на Лилипута, Произошли стремительные события. Из-за них Бабель был вынужден бежать, очертя голову из квартиры Цириса, пропахшей жареным луком и нафталином. Но об этом я расскажу несколько позже, когда читатель свыкнется с характером тогдашней жизни на Молдаванке. Рассказ «Король» был написан сжато и точно. Он бил в лицо свежестью, подобно углекислой воде. С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как «колдовство». После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым. В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожий на перевод с французского, напев размеренный и пышный. Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах конной армии и вместе с тем владевшего всеми богатствами прошлой культуры, от Бокаччо до Леконта де Лиля и от Вермеера Дельфтского до Александра Блока. В редакцию «Моряка» Бабеля привел Изя Лившиц. Я не встречал человека внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи, из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Его можно было принять за комива и или маклера. Но, конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить. С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония. Многие люди не могли смотреть в прожигающие глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным. Бабель пришел в редакцию «Моряка» с книгой рассказов Киплинга в руках. Разговаривая с редактором Женей Ивановым, он положил книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как-то плотоядно посматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную вежливую беседу. Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полнейшей ясностью представлять себе все, что должно появиться из-под пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Его следует писать тем же твердым и прямым почерком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между прочим, и у Киплинга. Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным. «У нас в Одессе», — сказал он, насмешливо поблескивая глазами, — «не будет своих киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои мапасаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мапасанов я вам гарантирую». Тут же он рассказал, как был в последней парижской квартире мапасана. Рассказывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на панталоны дорогих куртизанок, о запахе бриллиантина и кофе, о комнатах, где мучился испуганный их обширностью больной писатель, годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикратчайшему их изложению. Во время этого рассказа Бабель со вкусом упоминал о топографии Парижа. У Бабеля было хорошее французское произношение. Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что это человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгающий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца». Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что... Как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на ходу. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них. И встречные обходили его с недоумением, оглядываясь, но никто не сказал ему ни слова. Вскоре он исчез в тени платанов, что трепетали в текущем черноморском воздухе свои бархатистые листвой. «Потом я часто встречал Бабеля в городе, Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как машкара так называемые «одесские литературные мальчики». Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения. За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. Литературные юноши просто расцветали от бабелевских разгромов. Но не только литературные мальчики боготворили Бабеля. Старые литераторы, их в то время собралось в Одессе несколько человек, равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно. Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что он только что вернулся из легендарной канармии Буденова, и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно советским писателем. Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась, и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «12 Блока» и переводы книги Анри Барбюса «Огонь». И Блок, и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление. В этих вещах уже явственно сверкали зорницы новой поэзии, и прозы, и мы заучивали наизусть стихи Блока и суровую прозу Барбюса. Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на девятой станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изи Лившицем полуразрушенную дачу невдалеке от дачи Бабеля. Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом, от нее часто откалывались куски яркой розовой штукатурки, и весело неслись в припрыжку к морю. Поэтому мы предпочитали спать на террасе, выходившей в степь. Там было безопаснее. Сад около дачи зарос, по пояс с сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величиной с ноготь маки. С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таскаясь изей на самоловой зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля. Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные. Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей. Они опускали свой полог совсем рядом с нами, За первой же каменной ступенькой нашей террасы. Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас отдернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства. Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда уже в Одессе мистификации называли розыгрышами. Потом это слово быстро распространилось по всей стране. А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне неизменно блиставшим по ночам на морском горизонте. То была какая-то низкая звезда. Имени ее никто не знал, несмотря на то, что она все ночи напролёт дружелюбно и настойчиво следила за нами. Непонятно почему, но печаль была заключена и в запахе остывающего по ночам кремнистого шоссе, и в голубых зрачках маленькой дикой вербены, поселившейся у нашего порога, и в том, что тогда мы очень ясно чувствовали слишком быстрое движение времени. Горести пока еще властвовали над миром, но для нас, молодых, они уже соседствовали со счастьем, потому что время было полно надежд на разумный удел, на избавление от назойливых бед, на непременное цветение после бесконечной зимы. Я в то лето, пожалуй, хорошо понял, что значит, казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта». Присутствие Бабеля делало это лето Захватывающий интересным. Мы все жили в легком отблеске его таланта. До этого почти все люди, встречавшиеся мне, не оставляли в памяти особенно заметного следа. Я быстро забывал их лица, голоса, слова, их походку, и много-много, если вдруг вспоминал какую-нибудь характерную морщину у них на лице. А сейчас было не так. Я жадно зарисовывал людей в своей памяти, и этому меня научил Бабель. Бабель часто возвращался к вечеру из Одессы на конке. Она сменила начисто забытый трамвай. Конка ходила только до восьмой станции и издалека уже дребезжала всеми своими развинченными болтами. С восьмой станции Бабель приходил пешком, пыльный, усталый, но с хитрым блеском в глазах и говорил, «Ну и разговорчик же заварился в вагоне у старух. За куриные яички. Слушайте, вы будете просто рыдать от удовольствия». Он начинал передавать этот разговор, и мы не только рыдали от хохота, мы просто падали сраженные этим рассказом. Тогда Бабель дергал то одного, то другого из нас за рукав и крикливо спрашивал голосом знакомой торговки с десятой станции Фонтана: "Вы окончательно скользились, молодой человек, или что?" Стоило слушая Бабеля, закрыть глаза, чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки и увидеть всех попутчиков с такой наглядностью будто вы прожили с ним много лет и съели вместе добрый пудовик соли. Может быть, их вовсе и не существовало в природе этих людей, и Бабель их начисто выдумал. Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности, хрипящие, кашлящие, вздыхающие и выразительно подмигивающие друг другу на мосье Бабеля, о котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький. Гораздо раньше, чем из его напечатанных рассказов, мы узнали из устных его рассказов о старике Гидали, вздыхавшем об интернационале добрых людей, о происшествии с солью на закоренелой станции Фастов, о бешеных кавалерийских атаках, об ослепительной усмешке Буденова, и услышали удивительные казачьи песни. Особенно одна песня поразила Бабеля, и потом в Одессе мы ее часто напевали, каждый раз все больше удивляясь ее поэтичности. Сейчас я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строчки. «Звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука». Особенно томительной и щемящей была эта «Звезда полей». Часто по ночам я даже видел ее во сне, единственную тихую звезду в громадной высоте над сумраком родных и нищих полей. Вообще, Бабель рассказывал охотно и много об Алексее Максимовиче Горьком, о революции, о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Ванечковом дворце в Петербурге, спал на диване в кабинете Александра III и однажды, осторожно, заглянув в ящик царского письменного стола, нашел коробку великолепных папирос, подарок царю Александру от турецкого султана Абдулгамида. Толстые эти папиросы были сделаны из розовой бумаги с золотой арабской вязью. Бабель очень таинственно подарил мне и Изи по одной папиросе. Мы выкурили их вечером. Тончайшее благоухание распростерлось над девятой станцией фонтана. Но тотчас у нас смертельно разболелась голова, и мы целый час передвигались, как пьяные, хватаясь за каменные ограды. Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о безответном старом евреи Цирисе, Бабель поселился у Цириса и его мрачной, медлительной жены тети Хавы в центре Молдаванки. Он решил написать несколько рассказов из жизни этой одесской окраины с ее пряным бытом. Бабеля привлекали своеобразные и, безусловно, талантливые натуры таких бандитов, как ставший уже легендарным Мишка Япончик Беня Крик. Бабель хотел получше изучить Молдаванку, и, конечно, удобным местом для этого была скучная квартира Цириса она стояла как надежная скала среди бушующих и громогласных притонов и обманчиво благополучных квартир связанными салфеточками и серебряными семисвечниками на комодах где под родительским кровом скрывались налетчики квартира цириса была забронирована со всех сторон соседством дерзких и хорошо вооруженных молодых людей бабель посвятил цириса в цель своего изучения молдаванки это не произвело на старика приятного впечатления. Наоборот, Цирис встревожился. «Ой, мосье Бабель!» — сказал он, качая головой. «Вы же сын такого известного папаши. Ваша мама была же красавица. Поговаривают, что к ней сватался племянник самого Бродского. Так, чтобы вы знали, что молдаванка вам совсем не к лицу, какой бы вы ни были писатель. Забудьте думать за молдаванку. Я вам скажу, что вы не найдете здесь ни на копейку успеха, но зато...» Сможете заработать полный карман неприятностей. «Каких?» — спросил Бабель. «Я знаю, каких», — уклончиво ответил Циррис. «Разве догадаешься, какой кошмар может вбить себе в голову один только пятирубль? Я не говорю за таких нахалов, как Люська Кур и все остальные. Лучше вам, мосье Бабель, не рисковать, а вернуться тихонько в папашин дом на Екатерининской улице. Скажу вам по совести, я сам уже сожалею» что сдал вам комнату. Но как я мог отказать такому приятному молодому человеку?» Бабель иногда ночевал в своей комнате у Цириса и несколько раз слышал, как тетя Хава шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека. «Что ты с этого будешь иметь, скупец?» — говорила она Цирису. «Какие-нибудь сто тысяч в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Лазарь Бройды со Степовой улицы «Обдурит тебя и будет смеяться над тобой. Они все перекинутся к Броиде. клянусь покойной Идочкой». «Легаши только ждут именно твоего Броида, чтобы его захапать», — неуверенно отбивался Цирис. «Как бы тебя ни захапали раньше, ты будешь пустой через того жильца. Никто не даст тебе ни одного процента. С чего мы тогда будем доживать свою старость?» Цирис сокрушался, ворочался, долго не мог заснуть. Бабелю не нравились эти непонятные ночные разговоры старухи. Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Он тоже долго не засыпал, стараясь догадаться, о чем шепчет тетя Хава. Ночи на молдаванке тянулись долго. Мутный свет дальнего фонаря падал на облезлые обои. Они пахли уксусной эссенцией. Изредка с улицы слышались быстрые деловые шаги, тонкий свист, а иной раз даже близкий выстрел и женский истерический хохот. Но он долетал из-за кирпичных стен. Казалось, что этот рыдающий хохот был глубоко замурован в стенах. Особенно неприятно было в дождливые ночи. В железном желобе жидко дребезжала вода, кровать скрипела от малейшего движения, и какой-то зверь всю ночь спокойно жевал за обоями гнилое трухлявое дерево. Хотелось встать и уйти к себе на Екатерининскую улицу. Там за толстыми стенами на четвертом этаже было тихо, темно, безопасно а на столе лежала десятки раз исправленная и переписанная рукопись последнего рассказа. Подходя к столу, Бабель осторожно поглаживал эту рукопись, как плохо укращённого зверя. Часто он вставал ночью и при коптилке, заставленной толстым, поставленным на ребро фолиантом энциклопедии, перечитывал три-четыре страницы. Каждый раз он находил несколько лишних слов и со злорадством выбрасывал их. «Ясность и сила языка», — говорил он. Совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить. Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью, а увидеть его в этом состоянии было трудно, он всегда писал, прячусь от людей, были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя. Бабель много бы дал в эти скудные молдаванские ночи за то, чтобы сейчас же вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все, и одиночество, и керосиновую вонь, погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крик изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя. В одной из таких ночей Бабеля вдруг осенило. Очевидно, Цирис был обыкновенным наводчиком. Цирис жил этим. Он получал за это свой процент, карбач, и Бабель был для старика действительно неудобным жильцом. Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных, но вместе с тем и осторожных клиентов, кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скаредности Цириса, польстившегося на лишние сто тысяч рублей и пустившая в самое сердце молдаванки какого-то фраера. Да к тому же этот фраер оказался писателем и потому был вдвое опаснее, чем если бы он был простым сутенером или шулером из пивной. Наконец-то Бабель понял намеки Цириса насчет кармана, полного неприятностей, и решил через несколько дней съехать от Цироса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог рассказать интересного. А Бабель знал за собой это сильное свойство — выпытывать людей до конца, потрошить их жестоко и настойчиво, или, как говорили в Одессе, с Божьей помощью вынимать из них начисто душу. Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого цириса душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется, Сенька Веслоухий, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова. Как-то днем после того, как Бабель ушел в город, цирис был убит у себя на квартире ударом финки. Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из Диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем. «Прошу вас», — сказал он Бабелю, — «взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность даже на ближайшие сутки. Сами понимаете, молдаванка». И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятие на голову Сеньки и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Цириса. Эти проклятия были ужасны. Вежливый начальник угрозыска даже посоветовал Бабелю: Не слушайте эти психические крики. Утром она была еще в уме и дала показания, а теперь она бесноватая. Сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома на слободке Романовки. за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая. «Чтоб ты опился, Симеон!» Она называла Сеньку его полным именем. «Водка из крысиная трава издох сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мириам, что породила такое щадие и такого сатану!» чтобы все мальчики с молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части 12 дней и 12 ночей, чтобы ты, Сенька, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала. Вскоре Бабель узнал все о смерти Цириса. Оказалось, что Цирис сам был виноват в своей гибели, поэтому ни единая живая душа на молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа потому что Цирис оказался бесчестным стариком, и его уже ничто не могло спасти от смерти. А дело было так. Накануне дня своей гибели Цирис пошел к Сеньке Веслоухому. Сенька брился в передней перед роскошным трюмо в черной витиеватой раме. Скосив глаза на Цириса, он сказал, «Спутались с фраером, месье Цирис. Поздравляю! Знаете новый советский закон? Если ты пришел к бреющемуся человеку, то скорее...» Кончай свое дело и выматывайся. Даю вам для объяснения десять слов, как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей. Или вы с детства родились таким неудачным шутником, Сеня? Спросил сладко, улыбаясь Цирис. Или сделали им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете? Цирис был трусоват в жизни и даже в делах, Но в разговоре он мог себе позволить нахальство. Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе. «Ну, рассказывайте, старый паяц», — сказал Сенька и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. «Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение». «Завтра», — очень тихо произнес Цирис, «в час дня в артель Конкордия привезут 4 миллиарда». «Хорошо», — также тихо ответил Сенька, «вы получите свой карбач без вычета». Цирис поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток. Цирис поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала. «Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак? Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, не ее. Понятно, что Сеня не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов. Ты на этом заработаешь дулю с маком, и все». «А что же делать?» — застонал Цирис. «Они сведут меня с ума, эти налетчики». «Пойди до пятирубеля. Может, он польстится на твои липовые миллиарды. Так, по крайности, не останешься в идиотах». Старый Цирис надел люстриновый картузик и поплелся к пятирубелю. Тот спал в садочке около дома в холодке от куста белой акации. Петерубель выслушал Цириса и сонно ответил. «Иди, можешь рассчитывать на карбач». Цирис ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, застраховавший жизнь на чистое золото. Старуха права. Разве можно положиться на сеню? Он капризный, как мотылек, как женщина, в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым? Но старый тертый наводчик Цирис ошибся в первый и в последний раз в жизни. На завтра в час дня у кассы, артели Конкордия сошлись Сеня и Пятирубель. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил. «Не будешь ли ты так любезен сказать, кто тебя навел на это дело? Старый Цирис, а тебя, Сеня?» «И меня, старый Цирис». «Итак?» — спросил Петерубель, "И «Итак, старый Цирис больше не будет жить», — ответил Сеня. «Аминь», — сказал пятирубель. Налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется. Через 40 минут старый цирыс был убит у себя на квартире, когда тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сени или его людей, не смог бы это сделать. Сеня никогда не прощал обмана.